США, штат Техас, Галвестон, двадцать в т о р о мая две тысячи двадцать третьего года. Утро Марч проснулся необычайно для себя поздно, но сна не было ни в одном глазу. Он долго сидел на кровати и думал, как теперь быть и что делать. После этого ночного разговора он понимал, что жить как раньше не получится. Надо решать. Перед тем, как выехать, он собрал по дому два автомата, два пистолета, патроны. И сунул в сумку, сумку в багажник машины. Когда приходят такие времена, надо быть с оружием, хоть как. Алерза на этот раз что-то ел, судя по запаху, заказал в китайском ресторане. Наверное, утка по рецепту генерала Фо. Ну что, встретил, отвез. Я не про это. Что он сказал тебе? Да так, говорит, неприятности у него. Груз контрабанды перехватили. И все. Говорит, что так. Альерза щупал взглядом подчиненного. Арчи понял, что шеф не верит ни одному его слову. Ладно, иди работай. Свою машину он так и оставил на дворе. Взял вместо фургона джип. Его хотели перегнать в Мексику, но в угоне он пока не числился. А местные менты просто так ради проверки документов не останавливают. Так, с сумкой полной оружия. Он заехал в супермаркет и закупил целых три сумки с продуктами: вода, молоко в емкостях по галону, мясо, консервы. Все это сгрузил в багажник и поехал обратно на ранчо. В ушах его звучали слова того ночного разговора: "Надо определяться, брат. Мы или тут, или там. Я вот решил для себя. Я здесь. И знаешь, неплохо живу. Не печались. Этот заказ. Знаешь, какие люди мне выдали?" Я попросил у них права сделать. Сделали на следующий день. Весь набор: ССН, карточка избирателя, все. За один день, ты понимаешь? Это серьезные люди, брат. Я с ними не первый год работаю. Я и в Сирию людей готовил, отправлял. И по России работал, и по Украине. Местные, они не умеют такие дела делать. Не привыкли к р о в ь л и т ь Не, брат, ты не прав. Это сука, он п у т и н у зацелует. Это из-за него санкции против р у с н и не вводят. Это он всем мешает. Если его убрать, Русне конец. Запретят им валютные операции и как они будут нефть свою продавать, в том числе и на чеченской земле ворованную. Вот тот -то же. Нет, ты не прав, брат. Это тоже джихад. Мы должны сделать все, чтобы Русне пришел конец, понимаешь? Они это понимают. Я говорил с ними. После того, как Презика уберем, будет свой человек. Они создают чеченский центр в и з г н а н и и ингушский центр в и з г н а н и и татарский центр в и з г н а н и и Дадут денег. Если р у с н я не сможет продавать нефть, ей конец, ей конец. И вот что делать. Если Америка чему-то и учит, то это одиночество. Здесь нет ни семей, ни т е й п о в Каждый сам за себя. Но зов предков, далекий и грозный, как прилив, как ураган, которые тут каждое лето бывают. Влас назвал. Это как зов стай. Если свой что-то делает, встань рядом, помоги. Не раздумывай, потому что он свой, и думать тут нечего. Вот только завалить президента дело реально стрёмное. Арчи на выборы не ходил, потому что не имел права. Но если бы и имел, то не пошел, потому что ему плевать было. Он жил как жил и старался от этого мира побольше взять и поменьше отдать, только и всего. Но он знал, что Трамп. Это президент, вызывающий жаркие споры по всей Америке. Бил, л например, был ярким его сторонником, вывесил его портрет в окне своего дома и на выборы ходил, хотя до того на выборы он плевал. И самогон бодяжный е на стол ставит, сука, чтобы у него хуй на лбу вырос. А еще Арчи забыл как-то про джихад. Нет, эта тема присутствовала где-то на задворках. Он пару раз перечислял деньги, и он ненавидел русских. но все это было как-то на дальнем плане, а на ближнем потребность крутиться, крутиться и еще раз крутиться тупо, чтобы выжить. Ведь как, например, в Чечне? Вот ты живешь, вот у тебя есть дом, он твой, он твоими дедами построен или тобой куплен, но он твой. Есть у тебя деньги или нету, он все равно будет твой. Тебе будет где прийти переночевать, и никто тебя не сгонит, ну если ты мужчина, конечно. Русских много выгнали и зарезали и все отняли, но они неверные. Или машина, вот машина, она твоя. Залил бензина и поехал. Если сломалась, заехал к знакомому в гараж и починил. Или там новую купил, или угнал, если совсем сломалась. Но она твоя. И если даже денег на бензин нет, можно в долг взять у тех, кто струбо провода ворует. или самому трубопровод прострелить и налить сколько надо и ездить или учеба там можно поступить и учиться ну или не учиться сто долларов зачетку издал а так можно по национальной квоте поступить и всякая такая фигня он сам не учился толком только делами всякими занимался с братьями из диаспоры да все русских баб в москве это самое и все так делали а тут Дом ты купил в кредит и каждый месяц платишь. А если не заплатил, тебя выселят. Приедет полиция и выселит. Или исполнители судебные. А если ты даже и платишь, тебя все равно могут выселить, просто потому, что цены на жилье сильно упали и стоимость жилья как залога не покрывает теперь твой долг по ипотеке. И ничего не сделаешь. И машина. Тут ты не просто купил ее или угнал. Американцы покупают машину как бы в кредит, как и дом. На два или три года. Это называется лиз. Ты ничего не платишь в самом начале. Просто тебе дают машину на определенный срок, а ты за нее каждый месяц платишь, как за аренду. Машина не твоя. Через два или три года у тебя ее заберут и дадут новую, опять плати. А если хоть раз не заплатил, машину сразу отберут и ничего ты с этим не поделаешь. И учёба. Это русский или чеченец. Получил корочки? И может работать там, где хочет. А американец не только корочки получил, на нем уже долг висит по образовательному кредиту. Этот долг может стоить сотню, другую тысяч долларов. И ты будешь искать работу и работать как проклятый первые 10-15 лет своей жизни, только чтобы погасить образовательный кредит. А тут еще платежи за машину, за дом. А не дай Аллах заболеешь. Некоторые, у кого серьезные болезни. Специально идут на низкооплачиваемую работу на государство, например, на почте, потому что медицинская страховка госслужащего покрывает все. Вот и получается, что американцы вроде как круто живут. Дома у них, машины такие, какие в руссне только у крутых. А если по делу разобраться, все это фуфло. Бегут они как белки в колесе по кругу всю свою жизнь, платят то один кредит, то другой, получают на бумаге много. А по факту и пары сотен свободных долларов в месяц нет. Все на кредиты и уходит, а потом продают все, переселяются в дом престарелых и живут на эти деньги остаток жизни, потому что пенсию тут государство не платит совсем. Вот и получается, что это у чеченца есть время и возможность бунтовать и протестовать, а американцу только бы заработать столько, чтобы месячные платежи осилить, да работа не лишится, потому что тут лишился работы. И сразу стал бомжом. Какой тут джихад? Но убить президента? Арчи примерно представлял, чем все может кончиться. Тут никто переговоры вести не будет, понимания не проявит. Либо сразу пристрелят, полицейские тут как оккупанты себя ведут, стреляют сразу. Федералы так не делали. Или объявят охоту, затравят как з в е р я Стрём, короче. Но что делать? Американец бы не задумывался. Обратиться в ФБР и сообщить о происходящем. Тем более не доносителя, потом могут легко приписать в сообщнике. Предоставил стрельбище и знал для чего, что собираются сделать. Значится участник убийства. Но для чеченца обратиться в полицию и сдать своих, о з н а ч а л о пойти против всего, чему учились с детства, стать изгоем и предателем. Это американцы с детства учат соблюдать закон и не только самому. Но и от других требовать. А если нет, то обращаться в полицию. Чеченец, если так сделает, его зарежут и откажут с я х о р о н и т ь по обряду. Или не зарежут, но он всегда будет изгоем, и дети его будут изгоями, и никто с ними не заговорит даже. Так вот в мрачных мыслях Арчи доехал до фермы, на которую поместил своих соплеменников, остановил машину, вышел. Все казалось вымершим. Только ветер, сырой, не хороший, до да тучи на горизонте. Эй, вы где там? Эй, тут, брат. Ваха вышел из зарослей. Тут все заросло, потому что за полем не ухаживали, и все заросло смесью дикорастущей пшеницы и сорняков. Арчи бросился в глаза карабин. Он хорошо понимал, что этот не с черного рынка и не самоделка из восьмидесятипроцентного лоуера. Армейский М4 с глушителем и прицелом э г а к Такое оружие используют специальные силы, рейнджеры, морская пехота, и скорее всего с автоматическим огнем. Уже десять лет как с куста. По виду он никак не младше 1982 года. Ты проверял? Слежки не было? Нет. Молодец, брат. Давай разгружаться. Подгоняй вон туда. Они подогнали машину, начали разгружаться. Арчи заметил, что в Амбаре живут по крайней мере четверо. Все. И вот еще. Это что? Рекреационная, брат. Из Калифорнии. Там это законно. Нет, брат, это не надо. Убери. У нас впереди дело. Мы не можем себя осквернять этим. И тут Арчи впервые до печёнок осознал, насколько все серьезно. Вот еще надо купить. Возьми. И вот деньги. Патроны п о к у п а й в точности такие, как тут написано. Хорошо, брат. Арчер развернул записку. Там был список того, что нужно купить. Бросалась в глаза уже первая позиция: Хорнеди Меч Эмма 338, Лапуа Мак 285 грейн ЛД Меч, Снайперский боеприпас для винтовок 338 калибра.